Артем Толмачев. Секта в лесу Ундинака. Из старинных легенд о воине Толурионе. Было это в начале славных дел достойного сына Севера, отважного воина по имени Толурион, молва о котором еще не распространилась столь широко по миру. Однако о нем уже восторженно говорил народ, его уже узнавали здесь и там, с ним хотели познакомиться. Но суров и малоразговорчив был северянин, что свойственно людям в его краях. Зато воины здесь были известны своею отвагой, удалью и поразительной физической силой. Например, светловолосый силач Торнат мог не просто сдвинуть с места массивный валун, но также и поднять его над головой. Оморг способен был здоровенной дубиной враз одолеть дюжину нападавших,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 Чуть дальше справа виднелись невысокие, укрытые шапками снега скалы, а прямо впереди, за рекой и небольшой каменистой долиной, поднимался черными неровными стенами зловещий лес Ундинака, точно угрюмые развалины давно покинутого и всеми забытого древнего города. Дрожь пробирала местных охотников и лесорубов при одном только взгляде на этот лес. Они и наспор не зашли бы в него».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 Воин не отозвался. Не моргая, словно загипнотизированный, он продолжал глядеть на объятые огнем угли и только начавшие гореть ветки. Затем поправил сползшую с плеча шкуру медведя с жесткой лохматой шерстью. «Могу поспорить на что угодно. Нашего друга наверняка очаровала какая-нибудь местная красавица с голубыми, как горное озеро, глазами», — весело заявил Янсен, подмигнув Талуриону. Тот, сбросив оцепенение, улыбнулся краем рта. А может, это была только игра света и тени. «Вот видишь!» — кивнул Янсен, глядя на Туве. «Никогда не знаешь, что на уме у этого парня!» «И это хорошо!» — отозвался Толурион, вспоминая о гибком, сильном стане Алганы, приходившей к озеру купаться. Из всей их троицы он был самым молчаливым.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 стали углубляться в ночной лес, застывший в зловещем сиянии луны. Толурион отлично знал эту местность. Много лет назад, когда он еще был мечтательным подростком и безудержно предавался фантастическим грезам, вокруг рос сплошной дремучий лес, в котором они с отцом иногда охотились на диких зверей. Ботанак учил своего сына различным охотничьим хитростям и уловкам, всему тому, что мальчику пригодится во взрослой жизни.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 точно все опасливо замерло. Ни треска, ни шороха, ни скрипа веток, ни звериного крика или одинокого вопля ночной птицы. Даже филины и совы умолкли. Участникам вылазки пришлось преодолеть расположенное в низине болото и завалы поверженных ураганом деревьев, прежде чем они очутились на вполне ровной, твердой и надежной земле. Сосны и ели росли здесь все так же густо и мощно, След за ними тянулся и разраставшийся в их тени молодняк. И тут до слуха стали доноситься приглушенные расстоянием и заслоном деревьев звуки. Когда воины и колдун продвинулись еще чуть дальше, источник звука стал понятен. Это было заунывное пение с выделявшимися в нем отдельными вскриками и воплями. Одни голоса звучали низко, басовито,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 некогда бывшая немногочисленным. Однако черная власть земной нечисти оказалась коварной и широкой и продолжала подчинять себе. Так Зукту обретал все новых жрецов, своих приверженцев. Вместо разведчика к Толуриону подошел предводитель одного из ударных боковых отрядов, что должен был напасть с юга. Явно что-то не заладилось. «Вероятно, Вельс схвачен». — сказал командиру Торг, подтвердив тревожные догадки. Одеже ему служила просторная и толстая шкура убитого им же медведя. Голову венчал массивный железный шлем с прорезями для глаз, но открывавший нижнюю часть лица. На поясе висела тяжелая палец. «Нам нужно действовать немедленно, пока их воины, почуяв засаду, не начали укреплять свои позиции. Я все разузнал об этом месте».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 Хорошая тактика, воскликнул Талуреон, похлопав мага по спине. Ты молодчина, а теперь вперед, зададим гадам жару. Они первыми выскочили из укрытия и устремились к поляне, где пылали многочисленные языческие костры, проружались стрелы, выпущенные из луков, примостившихся на деревьях стрелков. Несколько ближайших стражников рухнули пронзенные насквозь. Раздались растерянные. Тревожные крики жрецов. Пение смолкла. Между колыхавшихся огней заметались фигуры, множа беспорядочные тени. Стало очевидно, что сектанты оказались застигнуты врасплох не такими уж многочисленными отрядами талуриона Уторга, веела и Салка. Благодаря колдовству Тара обитателям поселения почудилось, что на них надвигается целая армия. Но противник все же вступил в бой.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 Но никто не ведал пощады под сокрушительными ударами клинков и булав воинов-освободителей. Некоторые девушки из нападавших отрядов сражались не хуже мужчин. В основном они держали в руках легкие мечи, ятаганы, острые кинжалы или короткие двусторонние копья. Уторг, махая своей страшной увесистой палицей с шипами, напрочь сносил головы своим врагам. Умело орудуя двумя широкими клинками,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 а затем наискось резко полоснул по спине нападавшей, разрубая, рассекая кости. Тут вдруг сзади его обхватил и обезоружил какой-то громила. Завязался сокрушительный и ожесточенный кулачный бой, в конце которого Талуреон, повалив на земь соперника, ткнул его лицо в пылавшие угли. Послышался дикий крик, запахло горелой кожей и палеными волосами. Талуреон рывком поднял врага от костра.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 Северянин с быстротой тигра прыгнул на неприятеля, оба покатились по твердой земле лесной поляны. Вокруг была свалка. Разгоряченные, мокрые от пота лица сражающихся мелькали там и сям. Лилась свежая горячая кровь, и от нее исходил пар. Крики, брань, топот, звуки ударов, свист стрел. В пространстве плясали огни факелов».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 «От тебя!» — с трудом проговорил Туве. Исказившееся лицо его сделалось бледным, а густая борода окрасилась кровью. В руке он все еще крепко сжимал рукоять своего меча. Так и застыли они посреди снова побоища, постепенно утихавшего. «Найди себе достойную невесту, дружище!» — сказал раненый.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 Оно насквозь пронзило отвратительное туловище, сочащееся гнилостными ядовитыми соками. Существо издало полувздох-полувсхлип, словно поразившее его копье причинило ему некоторое неудобство. и только. Копье стало быстро растворяться, превращаясь в какую-то субстанцию, пеной стекавшей по бугристым покровам твари. Вдруг Зуктуб выпустил труп Вельса,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 Пространство взметнулись брызги крови и желчь. Превратившееся в застывшую маску бескровное лицо воина казалось изумлённым. Все прошло так стремительно, что Янсен попросту не успел ощутить боли. Он умер мгновенно. Меч выскользнул из мускулистой, но обессиленной руки, и напарник талуриона повалился ничком. Придя в чувство, северянин вскочил на ноги.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 из которой выскочила не то какое-то тонкое прямое щупальце, не то острое жало. В этот миг Тар выпустил из своих рук мощный сгусток огня, устремившийся навстречу зуктубу. Пламя взорвалось снопами искр, и на несколько мгновений все заслал густой удушливый дым. Мертвенно-бледное свечение погасло. Существо отшатнулось назад, исторгнув из глотки хриплый вопль боли. Толурион же, наоборот, атаковал и со всей яростью и силой вонзил клинок в пылающую, агонизирующую, дымящуюся плоть. Тут же он нанес еще один сокрушительный удар и еще один. Тварь, вся содрогаясь, жутко вереща, сорвалась с насиженного места, взметнув вверх кости и части тел. Затем, весь объятый пламенем, Зуктуб с пронзительным воплем вырвался из подземелья, и кометой устремился в ночное небо. В непостижимой высоте долго еще тлел огонек. Потом пропал и он. Зуктуб поселился на земле, даже нашел ярых почитателей среди людей и заделался прожорливым паразитом, поглощавшим несчастных пленниц, принесенных ему в жертву. И неизвестно, какое направление приняла бы в дальнейшем его гнусная темная власть,